Почти прямо под ним, в двух сотнях миль в направлении вращения, полуконическая гора пьяно прижималась к краевой стене. Гора казалась странно правильной и состоящей из полукруглых слоев. Обнаженная вершина, далеко внизу полоса белизны. Вероятно, снег или лед. Затем зелень, тянущаяся до самых предгорий Гора была совершенно изолирована. В направлении вращения краевая стена плоским вертикальным обрывом тянулась до границы досягаемости очков. Если выпуклость на пределе досягаемости и была другой горой, она находилась чрезвычайно далеко. На таком расстоянии уже можно было видеть, как кольцо начинает изгибаться вверх. Другая подобная выпуклость имелась в направлении обратно вращению. Луис нахмурился. «Предмет для будущего изучения. Впереди, чуть в направлении вращения, виднелось пятно ослепительной белизны, более яркое, чем суша, и даже чем море. темно голубой край ночи отступал в этом месте. «Соль!» — подумал Луис. Однако пятно было большим, на нем разместилось бы пара дюжин морей кольца размером от озера Гурон до Средиземного. Яркие точки вспыхивали и гасли на нем, подобно ряби. Ну, — но конечно! Пятно солнечников! Чми посмотрел туда. — То, что сожгло меня, было больше. Солнечники Славера были такими же старыми, как империя Славера, погибшая более миллиарда лет назад. Судя по всему, ее граждане сажали солнечники вокруг своих поместий для защиты. Эти растения до сих пор встречались на некоторых мирах известного космоса, и уничтожение их было сложным делом. Лазерное оружие на них не действовало, поскольку серебряные цветы отражали луч обратно. Как солнечники попали на кольцо, оставалось загадкой. Первое их посещение кольца, горящие животными, летел над его поверхностью, когда просвет в облаках открыл его растениям, росшим внизу. Сейчас шрамы уже почти исчезли. Луис усилил увеличение очков. Плавно изгибающаяся линия отделяла голубовато-зеленовато-коричневый мир, напоминающий Землю от пятна солнечников. Граница эта изгибалась внутрь, наполовину захватывая одно из более крупных морей. «Луис, видите короткую черную линию прямо за солнечниками и немного против вращения?» «Вижу». Черная черта на бесконечном дневном пейзаже. Возможно, в ста тысячах миль от места, где они сейчас стояли. Что же это такое? Огромная смоляная яма? Нет, петрохимических реакций на кольце никогда не было. Тень? Но что могло отбрасывать тень в бесконечном дне кольца? Чми... — Я думаю, это летающий город. — Пожалуй, в крайнем случае это должен быть центр цивилизации. Мы можем проконсультироваться там. В нескольких старых городах они находили летающие здания. Так почему не может быть летающего города? — Нужно сделать вот что, — сказал Луисп приземлиться на некотором расстоянии от города и расспросить о нем туземцев. Мне не хотелось бы разрушать его. Если они могут поддерживать его в действующем состоянии, значит они могут быть жесткими. Скажем, мы сядем у края пятна солнечников. Почему там? Солнечники наверняка нарушили экологию, и туземцам может потребоваться помощь тем лучше они нас примут. Хин Что вы об этом думаете? Тишина. Хин мост. Вызываю хин Чми. Я думаю, он не слышит нас. Краевая стена блокирует его сигналы. Мы недолго пробудем без присмотра, сказал Чми. Я видел несколько зондов в грузовом трюме за посадочной шлюпкой. Кукольник используют их как трансляторы. Есть что-нибудь, о чем нам следует поговорить во время этой временной свободы? Я думал, что мы все решили прошлой ночью. Не совсем. Наши мотивы не во всем совпадают, Луис. По-моему, вы стремитесь сохранить свою жизнь. Кроме того, вам нужен свободный доступ к дроуду. Что касается меня, то, кроме жизни и свободы, мне нужно удовлетворение. Хинос похитил Гзина, и его нужно заставить пожалеть об этом. Мне это знакомо, ведь он похитил и меня тоже. Что может знать о поруганной чести токовый наркоман? Не советую становиться у меня на пути, Луис. Я просто хотел напомнить... — Сказал что это я вывел вас с кольца. Без меня вы никогда не доставили бы счастливый случай домой и не получили своего имени. Тогда вы не были токовым наркоманом. — Я и сейчас им не являюсь. И не называйте меня лжецом. — и они Тихо. Краем глаза Луис уловил движение на фоне звезд. Мгновение спустя в его ушах зазвучал голос Хинмоста. «Прошу прощения за эту паузу. Что вы решили делать?» «Изучать», — коротко ответил чми и повернулся к посадочной шлюпке. «Сообщите мне детали. Я бы не хотел рисковать одними из своих зондов только для поддержания связи. Главное их назначение — дозаправка иглы» вернуть зон в безопасное место сказал шми вернувшись мы представим полный отчет зонд бугорчатый цилиндр двадцати футов длиной опустился на краевую стену хин мост произнес ваши слова легкомысленны риску подвергается мой посадочный корабль вы собираетесь изучить основание краевой стены Этому дрожащему контральта, этому милому женскому голосу каждый торговец-кукольник учился у своего предшественника. Вероятно, с женщинами они говорили по-другому. Мужчин же этот голос заставлял нажимать кнопку, и это обижало Луиса. «На посадочной шлюпке есть камера, не так ли? Вы можете просто смотреть. Ваш дроут у меня» объясните ваши слова не ни луис ничмень не потрудились ответить очень хорошо я закрываю трансферный диск связывающий посадочную шлюпку с иглой зонд будет работать как транслятор что касается вашего дроуда луис вы получите его когда научитесь повиноваться вот оно решение проблемы подумал луис «Приятно знать, что мы можем избежать ошибок», — сказал ЧМИ. «Есть ли какие-либо ограничения у трансферных дисков?» «Только энергетические. Система трансферных дисков может действовать лишь при ограниченном различии кинетических энергий. Игла посадочная шлюпка не должны двигаться относительно друг друга во время перехода. Кроме того... — Советую находиться слева от иглы. — Это совпадает с нашими планами. Но если вы бросите посадочную шлюпку, способы оставления кольца будут полностью под моим контролем. — Вы слышите, Луис? — Шме. — Кольцо столкнется с теневыми квадратами чуть больше, чем через земной год. Шмии поднял посадочную шлюпку на подчиненных кукольнику-отражателях. Вспышка кормового ядерного двигателя бросила корабль вперед и за край стены. Полет на отражателях от материала, слагающего основание кольца, не походил на использование антигравитации. Отталкиваемый обеими краевыми стенами и самим кольцом, Посадочная шлюпка падала по изогнутой кривой. Чмей остановил спуск в 40 милях от поверхности. Луис вывел изображение в телескопе на экран. Парящее на одних отражателях, почти за пределами атмосферы, посадочная шлюпка была очень устойчива и спокойно Отличная позиция для телескопа. Ламинистая почва покрывала предгорье у основания краевой стены. Луис медленно вел телескопом вдоль этой границы, поставив большое увеличение. «Бесплодная коричневая почва рядом со стеклянистой серостью На этом фоне любое пятно должно быть аномалией». «Что вы надеетесь найти?» — спросил Чми. Луис не стал напоминать о наблюдающем кукольнике который считал, что они ищут брошенное трансмутационное устройство.